Глава восьмая. Выбирай. Лиза просидела напротив вентиляции, должно быть, с полчаса. Она не шевельнулась, вслушиваясь в разговор охотника с кем-то, но так и не услышала его собеседника, будто Краев говорил сам с собой. Слышала, как девушка где-то очень глубоко в тоннелях звала папу, но от чего то сама Лиза знала, что тот не придет. Она не видела Кузьмича, но сейчас уже поняла, что он бы не вернулся за ними сколько бы не ждали. Девушка выждала еще немного, пока все не затихло, может минут 10 или чуть меньше, после чего сорвалась с места и побежала в обратном направлении, выбирая дорогу скорее интуитивно, чем как-то еще. Поворот, поворот, протекающая труба. Поворот, тупик. Она чертыхнулась и аккуратно вернулась до последней развилки. Поворот, поворот, тупик. Добравшись до комнатки, где все еще пахло супом, она сумела наконец отыскать выход. Когда Лиза выбралась в вестибюль, он уже кипел торопящимися людьми. Толпа была намного реже, чем должна была бы быть, но слишком многие, посмотрев утренние новости, решили остаться дома. Вместо привычного беспрерывного полотна человеческих тел, тесно прижатых друг к другу и медленно ползущих, как крупный слезняк по капустному листу в сторону турникетов, был лишь плотный поток, через который Лиза сумела проскользнуть к высоким дверям. Выскочив на улицу, она полминуты глубоко дышала, привыкая к свежему воздуху, не смешанному с влажностью и плесенью, и яркому утреннему свету. Не обращая внимания на изумленные лица сонных людей, она побежала в сторону больницы, гулко топая старыми башмаками. Солнце уже нагрело город, так что девушка на бегу скинула пахнувший бензином свитер, и чуть не отшвырнула его в кусты. Но в последний момент спохватилась и, не сбавляя скорости, скомкала его и зажала одной рукой. В левом боку заколола, легкие горели, но больница уже выросла из-за горизонта грязно-белым кирпичом. Лиза быстро шагала, уже не бежала, тяжело дыша и держась за бок. «А ведь бегунья!» хохотнула девушка про себя, вдруг поняв, что не все прошлые заслуги принадлежат ей. «Успехи в спорте», Явно не ее, например. Когда это началось? Когда Феникс начал влиять на ее жизнь. Цвет волос? Не ее. Талант к бегу? Тоже. Может, она и готовить теперь разучиться. Хотя это вряд ли. Нельзя разучиться делать то, чего никогда не умел. «Привет, проблемы с самооценкой, какие же вы классные!» недовольно сообщил ее внутренний голос. «Территория закрыта!» сухо буркнула один из представителей милицейского патруля, окружившего территорию больницы по периметру. «Мне нужно поговорить с охотниками. Позовите их». Лиза попыталась заглянуть через плечо невысокого солдатика с тущенькими ножками. «Штатским не положено». «Они еще тут хотя бы». «Не положено». «Это важно. Рация у вас есть? Вызовите кого угодно из охотников». «Девушка, вы... Вызывай» процедила она сквозь зубы. «Но не поло! Пропустить!» – послышался стальной голос. Солдатик икнул от неожиданности и учтиво отступил в сторону, освобождая Лизе дорогу. Девушка фыркнула и шагнула за ворота больничного парка. Василий стоял в нескольких метрах от забора, уже в охотничьей форме. Силуэт был резкий, угловатый. Лиза растерялась, она говорила с Васей, Тем, что шутил над заботящейся Мариной и подкалывал майора. Но сейчас дело было даже не в одежде или том, как он стоял. Сведя лопатки с идеально ровной спиной, вздернутым подбородком, скрестив руки за спиной, прямой, как лезвие, а в лице, во взгляде. Он смотрел на нее, как на незнакомку или солдата, что, впрочем, ничем не лучше. Сейчас она говорила не с Васей, нет, а с полковником, с главой последнего охотничьего отряда. Я думаю, мы нашли Феникса, сразу выпалила она, чувствуя, что надо торопиться. Где? он свел брови. В метро, где-то внутри, рядом с тоннелями. Показать сможешь? Думаю, да, выдохнула она. Полковник взял висевшую на поясе рацию. Глеб, Марина, жду вас у входа в метро сейчас же. Прием. Вас поняли, месье начальник. Прием! раздался голос майора. Сашка с нами? «Нет, конец связи», – он убрал рацию. «Поехали». Василий быстро направился к воротам. Солдатик отшатнулся и вжался в кирпичную кладку забора, когда охотник чеканным шагом миновал его, даже не повернув головы. Найденного растерянно проводила мужчину взглядом, через пару секунд ойкнула и бегом кинулась догонять, едва успев оказаться рядом, как раз, когда полковник открыл перед ней дверь, темно-зеленого армейского джипа. Водитель кубарем выскочил сразу же, как заметил, что полковник замер рядом с водительской дверью. На принятие правильного решения ретироваться у солдата ушло меньше секунды. Василий хлопнул дверью и рванул машину с места. «Пристегнись», – коротко бросил он, не взглянув на девушку, которая тут же суетливо выполнила его требования. Путь до метро занял меньше минуты. Василию даже не пришлось включать мигалку или сигнальное оповещение, При появлении армейского автомобиля все били по тормозам, пропуская охотника. Вестибюль же опустел почти сразу после их появления. Люди мгновенно поняли, что происходит, проведя в уме простую логическую цепочку. Армия, охотники остановились. Тут Феникс. Бежать. Полковник преградил рукой Лизе путь. И они выждали пару минут, пока последний человек не покинул вестибюль. Это был перепуганный пенсионер он торопился переставляя толстую деревянную трость группа студентов придерживала его за локти и спину опасаясь что тот упадет в спешке старик оказался крепче чем они ожидали но был благодарен ему не хотелось уходить последним так было спокойней теперь пошли скомандовал полковник решительно направившись к высоким деревянным дверям за их спинами с визгом затормозил второй джип точно такой же выкрашенный в темно-зеленый камуфляж, и из него, не дожидаясь полной остановки, выскочили трое. Все тут же последовали к входу в метро, в тишине, без разговоров. Лиза мельком оглянулась назад, успев заметить каменные лица охранников, нахмурившегося казаха, который был настойчив и все же поехал с охотниками, и перепуганного солдата-водителя, оставшегося во второй машине. Глеб на секунду улыбнулся и подмигнул девушке, Таня осознанно улыбнулась в ответ, но лицо охотника тут же переменилось. Он был сконцентрирован и серьезен. «Она едва держится, наверное», – промелькнула у Глеба в голове. Но он отодвинул это куда-то очень далеко, настолько, чтобы не доставать, пока охота не закончится. Потому что до ее завершения нет никого и ничего, и он никто, и никогда никем не был, кроме как охотником. И во всей вселенной, кроме него, есть только феникс, которого надо поймать. «Лена, у тебя есть зеркало?» «Такое». Девочка протянула охотнику маленькое карманное зеркальце в стальной рамке. На его задней стороне было изображение выпрыгнувшего из воды кита. Охотник схватил его, не думая, и тут же выронил. Воздух наполнился запахом обожженной кожи. «Больно». Девушка взволнованно подбежала и, схватив парня за руку, начала дуть тому на ладонь. «Немножко», — улыбнулся он. «Спасибо». «А что случилось?» Она подняла на него помутневшие глаза. «Ничего страшного, Лен». Он погладил ее здоровой рукой по волосам. «Я выйду ненадолго». «Хорошо». «За папой?» «Да, поищу его». «Подождешь?» «Конечно». Девочка улыбнулась и отбежала вглубь коморки. Скрипнула кровать. Она забралась на нее с ногами и внимательно следила за Краевым. Гадюка ждал Юру сразу за порогом. Он прислонился к стене и дышал с громким хрипом. При каждом выдохе из горла вырывался влажный, хлюпающий стон. С уголка рта сочилась густая, как смола, кровь. «Тут нет прохода», – прошептал он, когда охотник вышел в тоннель. «Прохода туда?» «Да, его нет. Не могу выйти». Забери меня, я не выдержу. Как? Растерянно выдохнул Юра. Мне надо вернуться. Он закашлялся, согнулся пополам и его вырвало чернеющей гущей. Я не знаю как. Охотник растерянно придержал мужчину за плечо. Знаешь. Я и сам не могу пройти, тут нет зеркал. Я даже не уверен, что мы поняли, как это происходит. Обреченно воскликнул он. Гадюка, дрожа, поднял на него лишенные век глаза. Белки влажно поблескивали в тусклом свете, зрачки расширились, и охотник снова увидел в них свое отражение. Обхватив окровавленную голову гадюки, он посмотрел на него в упор. Отражение, не приблизившись ни на шаг, протянуло ему руку. Краев понял, что все получилось, когда хриплые стоны прекратились. На мгновение он решил, что гадюка просто перестал дышать, но ему даже не надо было осматриваться, чтобы распознать, где тот находился. Горячий воздух согревал легкие, наполняя их тлеющей колючей соломой, впитавшей всю сырость этих тоннелей. «Еще бы чуть-чуть!» – послышался радостный голос за спиной. Гадюка, снова с хвостом пшеничных волос на затылке и мокро-серыми глазами, стоял рядом и с важным видом поправлял длинную черную жилетку, накинутую на бледно-бежевую рубашку с закатанными рукавами. «Как ты!» – изумленно промямлил Юра. «Ну, как мог, восстановился на той стороне», – протянул гадюка, ухмыльнувшись. «Едва успели, а?» «Успели куда?» «Да чего?» – поправил его парень. «До смертушки моей преждевременной!» Он притворно поежился. «Похоже, это последняя вылазка была. Жаль!» – он вздохнул. «Знал бы, выбрал бы совсем другое место». «Ты больше не пойдешь в...» – он запнулся. «На мою сторону?» сам же меня видел фыркнул гадюка куда там но зато его лицо разорвало пополам широкая улыбка обнажив острые тонкие клыки ты вспомнил наконец как блуждать ни хрена не вспомнил юра покачал головой но вот же гадюка расставил руки в стороны демонстрируя себя и сам вернулся и меня забрал да я не вспоминал этого настаивал охотник мы догадались «Как это?» Гадюка одним прыжком очутился рядом, пристально вглядываясь в краева и не моргая. «Просто подумали». Он пожал плечами. «Сопоставили одно другому, и вот...» «Но я ничего такого не помню. Мне жаль». Почему-то добавил он. «Все равно вспомнишь», задумчиво проговорил Гадюка, не отрывая от него взгляда. «Да, да, наверняка вспомнишь. Пойдем пока, а?» Юра растерянно кивнул и вслед за гадюкой шагнул обратно в коморку. Там она была абсолютно такой же. Феникс сидела в дальнем углу, очень тихо, смирно. Когда охотник переступил порог, она сорвалась вдруг с места и, подбежав к нему, обняла тонкими ручками. Ее серые волосы пахли смолой и хвоей. А сердце билось сильно, бойко. «Ты меня заберешь, да?» «Заберу куда?» Юра стоял в нерешительности, раскинув руки. «Наверх», Наверх" – улыбнулась девушка. «Я устала от темноты. Хочу на солнце. Хочу гулять». «Заберу», – кивнул он и зачем-то обнял девушку. Та, довольно охнув, прижалась к парню еще крепче. Юра гладил ее по волосам, проводя ладонью по тонкой шейке. Сломать ее не составит никакого труда. В этот раз он не допустит жертв. Все будет совершенно иначе и быстрее. Охотник обхватил ее шею. «Стой!» Гадюка резко дернул феникса на себя, вырвав ее из рук парня. «Не мешай!» Процедил тот сквозь зубы. «Я не для того тебя привел!» Гадюка оттолкнул девушку в темноту и закрыл ее спиной. «Дай пройти!» Охотник уверенно шагнул вперед, но гадюка резким толчком отбросил его к противоположной стене. Однако охотник устоял на ногах. «За что ты хочешь ее убить?» «Это Феникс». «И?» «Никто тебе больше не верит. Только я. Не убеждай меня, что ошибаюсь». Фениксы опасны. «Она не навредила еще ни одному человеку!» гневно крикнул Гадюка. «Ты даже не узнал ее!» На полу что-то блеснуло. Массивная ржавая цепь тянулась из тоннеля в темный угол, где сидела сейчас, поджав колени к груди и испуганно дрожа, Феникс. Что это? Юра приподнял цепь с пола. Та оказалась тяжелее, чем на первый взгляд. Увидел? Гадюка изумленно округлил глаза. Сам как думаешь? Рявкнул парень. Так что это? Увидел, ликовал тот. Я знал, знал. Юра раздраженно дернул цепь на себя, рассерженный тем, что не получил ответа. Из темноты послышалось, ой, не надо, нет, нет. Гадюка замахал руками. «Эй, куколка, иди сюда! Иди, иди, не бойся!» Девушка опасливо выглянула из тени, не сводя глаз с охотника. На ее шее висел широкий стальной воротник, увенчанный кольцом. К нему крепилось первое звено цепи, которую держал сейчас в руках Краев. Веникс перевела взгляд на Гадюку, а тот ободряюще закивал и махнул рукой, подзывая ее поближе. Охотник проследил за цепью. Она уходила в темноту тоннеля. Связь увидел, вспоминаешь. Ты про цепь? Юра свел брови. С чем она соединяет? Гадюка широко улыбнулся и, не моргая, наклонил голову в бок, выжидающий, глядя на охотника. Ни с чем, догадался Юра. А с кем? Мужчина медленно кивнул. С человеком? Эта цепь соединяет феникса и человека? Конечно! Гадюка разве что не прыгал от волнения и радости? Конечно! «Это связь! Связь!» В перерывах между грохотом проносящихся поездов тоннели задыхались без звуков. Охотники с добровольцами аккуратно передвигались в тусклом свете, концентрируясь в тишине, которая топила людей в этом подземелье. Лиза безошибочно определяла путь к тому месту, где Юра заставил ее уйти. Иногда она останавливалась на очередной развилке, напряженно вспоминая, какой путь ведет к тупику а какой – вглубь кроличьих нор. «Пришли», – сообщила она, когда вся группа добралась до узкого прохода, посреди которого исчез Кузьмич. Его тело они нашли почти сразу. «Больше никого», – нахмурился Василий, осматриваясь. «Где рядовой?» «Не знаю», – голос Лизы дрогнул. «А вдруг?» «Нет», – перебил ее Глеб. «Никаких вдруг! Он пошел дальше!» Полковник кивнул. «Лизавету в центр. Абдебакыт завершает. Двигаемся колонной по одному. Внимательно осматривайте стены. По карте через сто метров здесь тупик. Проходов нет». «У тебя есть карта?» – удивилась Лиза. «Да», – отрезал полковник, шагнув в распахнутую пасть тоннеля. «Ты же не думала, что он не успеет подготовиться?» – улыбнулась Марина, двинувшись следом за начальником. «Держи фонарь, ты за мной». Она кинула небольшой карманный фонарик через плечо, Лиза охнула и вытянула руки, но тот пролетел прямо между ее ладоней, хотя удара о пол не последовало. Девушка растерянно оглянулась и наткнулась на довольную физиономию Глеба, сжимавшего заветный фонарик. «Вы что-то потеряли, мадемуазель?» Он покрутил его и поднял, дразня девушку. Та пару раз попыталась отобрать фонарь, но, поняв тщетность своих усилий, фыркнула и отвернулась. «Ладно, ладно, держи», — улыбнулся парень, и, обогнав ее, выставил фонарик, держа его за основание, будто цветок. Лиза, насупившись, забрала его, и майор тут же исчез, оказавшись позади. На секунду она замерла, изумленно глядя на охотника. Только что он дразнил ее и поясничал, как четвероклашка, А сейчас, нахмурившись, внимательно вглядывался в узор стальных швов на внутренней стороне тоннеля, полностью сконцентрированный, напряженный и красивой в этой серьезности. Девушка тряхнула головой и отвернулась, последовав замедленно продвигающимися по кишке тоннеля охотниками. Каждый осматривал одну из стен, облизывая их белым электрическим светом, но те были настолько одинаковыми, что в какой-то момент все пятеро поймали себя на мысли, что невозможно определить, как далеко они прошли и продвигались ли вообще. «Подождите!» – послышался голос казаха спустя четверть часа. «Мне кажется, тут что-то есть!» Он цеплял ногтем толстый шов, соединяющий стальные пласты, которыми была отделана одна из стен. «Неплотно стоит!» – пояснил он, когда подошел полковник. «Дай посмотреть!» Казах отошел на шаг, позволив Василию встать на его место. Полковник быстро осмотрел шов и начал шарить руками вокруг, внимательно ощупывая все выпуклости. «Ищите, тут должен быть рычаг». Чуть рассредоточившись, вся команда, не удивившись приказу полковника, начала высматривать что-либо, что могло послужить частью механизма. «Или кнопку», – продолжал Василий. «Ручку, педаль, это может быть что угодно». Над его ухом раздался женский шепот. Прохладное дыхание защекотало висок. «Или замочную скважину!» Полковник вздрогнул и резко оглянулся, выхватив светом фонаря весь отряд, члены которого изумленно на него смотрели. «Что случилось?» – ошарашенно спросила Марина, стоявшая рядом. «Ничего», – медленно ответил полковник, напряженно осматриваясь. «Послышалось», – соврал. Дашин голос ему не послышался. Она абсолютно точно была здесь. Он чувствовал ее дыхание на коже. Щеку и висок все еще холодило, а кровь пульсировала в кончиках пальцев. «Или замочную скважину!» Наконец, добавил он громко. «Это может быть замок!» «А, так тут есть!» Тут же откликнулся Глеб, помахав поднятым к потолку фонарем. Василий внимательно осмотрел участок кирпичной кладки, на который указал майор, но ничего не заметил и лишь на ощупь он обнаружил глубокий проем вытянутой формы, около 3 сантиметров в длину. «Без ключа нам это мало поможет», – разочарованно заметила Марина. Расстегнув пару пуговиц мундира, полковник запустил руку во внутренний карман, где завернутый в кусок мягкой хлопковой ткани лежал оплетенный волосами ключ. Он зажмурился, решая, стоит ли доставать его на глазах у всех, и все же вынул сверток. «Погасите фонари!» – потребовал он. «Зачем? Выполнять!» Фонари потухли, погрузив пятерых людей, погребенных под десятками метров сырой земли, в тусклый полумрак. Щелчок. Три ближайшие лампочки потухли, заполнив пропитанный плесенью воздух несильным запахом Гарри. «Наш секрет, а?» – звонкий голосок над духом полковника. Он слышал, что она улыбается, чувствовал, как она была довольна тем, что он все понял. «Так и есть», – выдохнул он в ответ так тихо, что сам едва слышал. Но она услышала. Он ощутил ее дыхание на щеке, когда девушка снова улыбнулась, чуть хихикнув. Полковник развернул сверток и взял в руки ключ. Тугое переплетение локонов на мгновение разнесло вокруг аромат сырой земли. Промедлив еще пару секунд, он, глубоко вдохнув, вставил ключ в спрятанную среди кирпичей замочную скважину. Тоннель вздрогнул от механического жужжания и скрежета камня о камень. Бетонный блок, закрытый неплотно прижатым стальным листом, медленно отъехал в сторону, раскрыв низкий проход. "Осторожно, тут четыре", предупредил Василий, когда стальная игла полоснула его по плечу, и пропорола мундир. Миновав короткий коридор, они очутились в точно таком же тоннеле, как тот, из которого пришли. Будто и не выходили. Марина внимательно оглядывалась. «Нет!» – пожал плечами казах. «Поезда не так слышно!» «Разделяемся!» – решил полковник. Абдибакет, Марина, в ту сторону!» «Я, Глеб и Лиза, в эту!» «Через десять минут возвращаемся к этой точке!» «Заведите часы!» «Вас поняла!» – кивнула лейтенант, устанавливая таймер. «Расходимся!» Девушка и казах неторопливо пошли в обратном направлении. Внимательно оглядывая стены. Марина слева, Абдибакет справа. За мной, скомандовал полковник. Глеб, ты завершающий. Ненавижу подземелья. Майор передернул плечами. Ну хоть вид хороший. Добавил он себе под нос, двинувшись вслед за Лизой. Они продвигались по близнецу предыдущего тоннеля, который был разве что более молчаливым. Даже грохот мчащихся в темноте составов не выдергивал из душащей тишины. Каждый захлебывался в ней, но не решался произнести ни слова, полностью сконцентрировавшись на поиске прохода или двери, или чего-то еще на беспрерывном полотне стен. Полковник отметил про себя, что согласно карте, тоннель, из которого они вышли, уже завершился тупиком несколько метров назад. Но этот, похоже, заканчиваться не собирался. Свет фонаря уходил вдаль, сжираемый темнотой, не находя никакой опоры там, в глубине. Только вязкая, маслянистая тьма. «Месье начальник», — заявил майор, когда таймер на часах визгливо сообщил, что десять минут прошло. «Пора назад». «Нет, подождите». Лиза замерла на месте, настороженно прислушиваясь. «Что такое?» — буркнул Глеб. «Помолчи». Она рефлекторно закрыла майору рот ладонью, не повернувшись к нему и полностью обратившись вслух. «Там кто-то говорил». «Я ничего не слышу», – нахмурился полковник. «Сейчас нет, но перед этим я точно слышала голоса», – твердо заявила девушка. «Ты уверена?» «Да». «Глеб, возвращайся. Сообщи, что мы вернемся позже». «А рация?» «Не работает. Но...» «Действуй». «Вас понял, товарищ полковник», – процедил Глеб сквозь зубы. «Аккуратней», – бросил он Лизе, та растерянно кивнула. «А мы идем дальше», – скомандовал полковник. Подземелье имеет свой особый запах, собственный воздух. Чем глубже, тем более ощутимым он становится. Тем крепче цепляется к коже и волосам, оседая влажным осадком, прилипая к ресницам и солоноватым привкусом ложась на язык. Дышать было трудно, казалось, воздух весит здесь больше, давя на легкие ребра. Лиза не слышала больше никаких голосов, но ощутила, что этот влажный, и тяжелый воздух вращался чуть иначе. Она замерла, глубоко дыша и зажмурившись. Действительно, именно здесь что-то было иначе. Воздух уходил чуть в сторону, немного разряжая плотный сырой поток, который так сложно было заталкивать в легкие. «Вася!» Позвала она, нырнув в почти незаметный со стороны проход. Полковник, на мгновение поежившись от звучания собственного имени, его редко называли коротко – Васей. Эта дружелюбная, приятельская форма резала слух. Последовал за ней, удивившись про себя внимательности девушки. Он сам несколько раз провел по этой стене фонарем, но проход не заметил. Дверь совершенно сливалась с шершавой стеной. Они оказались в крошечной коморке, почти полностью пожранной темнотой и плесенью. Лиза кинулась к лежавшему на полу охотнику. Юра тяжело дышал, чуть хрипя, и на их появление не отреагировал никак. Цел? коротко спросил Василий, медленно продвигаясь по периметру комнаты, держа фонарь над взведенным пистолетом. Она умирала, выдохнул Юра, не шевелясь. Парень лежал, раскинув руки в стороны и, почти не моргая, смотрел в покрытый глубокими трещинами потолок. «Кто?» – переспросила Лиза, быстро осматривая охотника. «Кажется, цел», – бросила она полковнику. Тот коротко кивнул. «Она все равно умирала, понимаешь?» Рядовой почти не двигал губами, выдыхая слабые, нечеткие слова. «Кто умирал? Юра?» Девушка склонилась над ним. «А так многие будут спасены» продолжил он, будто не замечая никого. «О ком ты? Я не понимаю». «Но теперь...» Он, наконец, не моргая, перевел на нее взгляд. «Кто я теперь?» «Я не по...» «Я понимаю», – перебил ее Василий. Полковник стоял над тощей девушкой, одетой в растянутые свитеры и пижамные штаны, лежавшей точно в такой же позе, что и охотник. Ее шея была сломана. «Ты что наделал?» – процедил полковник. «Я не мог. Это было бы неправильно». «Что ты наделал?» «Выбора не было, понимаете? Не было вариантов. Ничего не было». «Скажи...» – Вася перевел дыхание и отвернулся от тела девушки. «Что это не ты ее убил?» Охотник молча лежал на полу, снова уставившись невидящим взглядом в потолок. «Мужика тоже ты?» «Нет». «Феникс?» В том-то и дело, что нет. Краев вдруг вскочил, едва не столкнувшись лбами с Лизой. «Этот феникс не убивает!» «А что он делает?» «Она!» – поправил его охотник. «Смотри!» Юра подошел к полковнику и, чуть развернув его к свету, указал на небольшую рваную дыру на рукаве, за которой на светлой коже была прочерчена линия пореза. Рана была несерьезной, но ощутимой. Юрий резко дернул рукой так, будто держал трос и тянул что-то тяжелое за собой. Дернул еще раз, зло рыкнув и уставившись перед собой, на пустоту. Еще один рывок невидимого троса. Секунда, и Юрий улыбнулся, глядя на руку полковника. Василий, нахмурившись, наблюдал за будто в конец свихнувшимся парнем, уже набросав про себя план рапорта касательно сдачи одного из своих охотников в психлечебницу. Перетрудился, перепугался. Недосып, нервы, физические нагрузки, природная дурь. И как раз, когда он уже нащупал на поясе наручники, чтобы скрутить убийцу, глава охотничьего отряда увидел странную, несвойственную этому лохматому парню улыбку. Хищная, злая и при этом пронизанная довольством собой, своей правотой. А сразу после ощутил, как ноющая боль, совсем не сильная, но доставучая. «Уходит». Порез на его руке стремительно затягивался, оставляя лишь тонкую белую полоску шрама, а спустя еще пару секунд исчез он. «Этот феникс лечит», – ликующе воскликнул Юра. «Быть не может», – ошарашенно протянул полковник. «Таких не бывает». «С ума сойти», – воскликнула подбежавшая Лиза. «И следа не осталось». «Я еще раз говорю, таких не бывает». Вася изумленно ощупывал руку, не веря ни глазам, ни ощущениям. «Откуда ты можешь знать?» «Потому что есть перечень, список». «Реестр фениксов?» Лиза скептически подняла бровь. «Если угодно», – отмахнулся охотник. «И там лечащего феникса нет». «А это? Ты как объяснишь?» Не унималась Лиза. Василий потер виски. «Рядовой, ты арестован». «Эта девочка умирала». Затараторил Юра, схватив полковника за плечи, чтобы тот взглянул на него. «Она умерла бы еще в детстве, понимаешь? Она должна была умереть много лет назад!» «И почему умерла только сейчас?» Он поморщился. «От твоей руки?» «Она здесь, в метро, уже больше десяти лет!» Юра собрался с мыслями. В голове все путалось. «Она болеет, сильно болеет, настолько, что даже Феникс не вылечила!» Она, Феникс, все эти годы поддерживала ее, только она, понимаешь? А отец ее спрятал, когда охоты начались, еще тогда, когда только завертелся этот ад. Это не дает убить двоих или одну, такой был выбор. Либо обе, либо хоть одна живет. Отец, тот мужик в тоннеле, рядовой кивнул. Его точно не ты убил? Полковник резко оттолкнул парня и отвернулся. «Не я. Убийца-человек?» Юра помедлил. «Отвечай!» «Нет, не человек», — признался он нехотя. «Теперь мы сможем спасти многих. Очень многих». «И мы спасем», — медленно протянул полковник. «Где сейчас Феникс?» «Здесь», — он снова дернул невидимый трос. «Я держу». «Ты видишь ее? И что, она хочет лечить?» Юрий несколько секунд внимательно вглядывался в пустоту перед собой, почти не шевелясь. Лиза заметила, как он сильнее сжал кулак и медленно повернул его, будто накручивая веревку. «Просто боится», — ответил он наконец. «Чего?» Охотник не отреагировал. Он снова повернул кулак, его лицо медленно прорезала улыбка. «Чего она боится, рядовой?» — раздраженно переспросил Василий. Его прошептала Лиза. «Его боится». «Рядовой!» — крикнул Вася, заставив того вздрогнуть и обратить внимание на стоявших рядом. «Что у тебя в руке?» «Цепь». Издалека послышался шум быстрых шагов и тихих переговоров. «Слушай меня». Василий резко подскочил к охотнику и, прижав того к стене, заговорил быстрым шепотом. «Ни слова. Мы все обсудим в форте. А сейчас заткнись». «И не дергай рукой, это слишком заметно. Уяснил?» «Так точно, товарищ полковник». Юра хищно улыбнулся. Охотничья группа выходила из тоннелей молча, избивая гнетущую тишину пустого зала звуками шагов. Огромный светлый вестибюль, отделанный молочно-белым мрамором и украшенный фигурами солдат, с мужественными красивыми лицами и добро улыбающимися колхозницами, был абсолютно пустым, Только дежурная, размашисто крестясь и читая молитву с экрана телефона, сидела в своей крошечной будке. Первым вышел полковник. За ним, щурясь, последовал Юра. Он приветливо помахал охнувшей женщине, послушно направился сразу к выходу, хотя хотел что-то сказать дежурной. Та понятливо кивнула и, держась за сердце, перекрестила отдаляющуюся фигуру в перепачканной тельняшке. Марина вышла лишь через минуту. И, следуя неожиданному приказу Василия, держалась на отдалении в пять метров, не ближе и не дальше. Глеб помог Лизе перебраться через высокий порог, а невозмутимый обдебакыт завершал ширенгу. Казах выглядел абсолютно спокойным, как если бы его лицо было сделано из воска. Соколова удивилась его хладнокровию, когда они, зайдя в коморку, обнаружили второе тело. Казах молча, не ожидая приказа, аккуратно поднял его и самостоятельно вынес из тоннелей. После чего молча успел вернуться. И все только за то время, что понадобилось Глебу, чтобы сначала строго отчитать рядового, а потом разругаться с полковником. Марфуша заохала, когда в зал вышел дебакыт, держа на руках тело Кузьмича. Она уже открыла рот, чтобы гулко зарыдать. Но в этот момент заметила, наконец, Лизу. Девушка выбралась так тихо, что почти ускользнула от взора дежурной по станции. Дама выкрикнула ее имя и энергично замахала, подзывая девушку к себе. Лиза неуверенно глядела на нее, не решаясь подойти. Майор, стоя у нее за спиной, наклонился и шепнул на ухо что-то преободряющее или, может, очередную нелепую шутку, но что бы он ни сказал, она все же решилась приблизиться к даме. Девочка моя, затараторила Марфуша с полными слез глазами. Ты убежала, я не успела извиниться. «Я плохой тебя не считаю. Правда-правда». «Ты извини, что я наговорила такого». Она всхлипнула. «А ты хорошая девочка. Хорошая. Я сердцем чувствую». Она ударила себя в грудь. «Вижу, что добрая, что честная. Не обижайся на меня, пожалуйста». «Хорошо?» «Прости, дуру старую. Не хотела. Не считаю я тебя за монстра. Хорошая ты, хорошая. Сердцем знаю». Лиза слушала молча, не шевелясь, разве что приоткрыла рот, когда из-за подступивших слез нос почти сразу перестал дышать. Несколько секунд девушка и дама смотрели друг на друга. Марфуша, громко шмыгнув носом, чуть расставила руки в стороны. И девушка, заплакав вдруг в один момент, в голос, с громким а, -а, -а! почти упала в ее объятия. Женщина гладила ее по волосам, называла дочкой, девочкой, куколкой. Говорила, какая то хорошая, какая красивая и очаровательная. Сколько всего прекрасного впереди, что плакать можно, даже нужно. Что ничего страшного, что хорошее вернется в жизнь этого обреченного на постоянные испытания народа, что все они будут счастливы. И тучная дама, следящая за турникетами на такой красивой, светлой, теплой для души и сердца станции метро. И эта девочка, выплескивающая весь страх последних дней, И даже тот симпатичный, хоть и глуповатый, с виду юноша, который сообщил остальным охотникам по рации, чтобы отправлялись без него и пообещал, что чуть позже... Нет, не знает когда. Конец связи, отвалите, не знаю, тут важно, не мешайте. Приедет сам и привезет Лизу в охотничий корпус форта. Девушка рассказывала Марфуше, как ей страшно было тогда, как страшно сейчас, как мало сил осталось. Не осталось совсем. Как хочется проснуться, а лучше уснуть, а лучше навсегда. Какие ужасные вещи она видела, сделала, слышала и трогала кончиками пальцев, которые до сих пор помнят теплоту крови в том проклятом офисе, как одиноко. Не только сейчас, а всегда. Как хочется, чтобы рядом был хоть кто-то, а она одна, всегда одна. Марфуша внимательно слушала, кивала, плакала с ней вместе, но тихо. Совсем тихонько, лишь иногда шмыгая носом, и гладила, гладила бедную девочку по голове. Называла дочкой, красавицей, умницей. Глеб отошел к дальним колоннам и терпеливо ждал, не глядя на часы и не слушая девушку, прекрасно понимая, что она вовсе не ему это говорила. Когда Лиза решит рассказать что-то ему, глядя в глаза, ну или не глядя, но находясь рядом и к нему обращаясь, тогда он не пропустит ни слова не перебьет и не засмеется. А сейчас охотник спокойно ждал столько, сколько было нужно. Когда Лиза вытерла слезы и, всхлипывая, обернулась, она на мгновение испугалась, что все ушли, совершенно забыла о том, что времени на излияние накопившихся чувств нет и не смогла сдержаться. Ей физически было необходимо прокричаться, проплакаться, нажаловаться, ощутить ласку, нежность, Она услышала сквозь слезы каждое слово Марфуши и поверила ей и тому, что счастье еще случится и что она неплохая вовсе. Пусть на какое-то жалкое мгновение, пусть сейчас ее снова охватят все те же темные, гнилые чувства страха и вины, но этот момент, когда и надежда была, и забота, он был нужнее, чем воздух. Сейчас она чувствовала, что сможет еще продержаться сколько-то, побороться. А когда, наконец, услышала громогласный храп облокотившегося нарезную мраморную колонну охотника, поняла, что и улыбаться тоже пока может. «Ну, вы общаться, девчонки!» Охотник зевнул и размял плечо. «Можем выдвигаться, а?» «Да», — Лиза кивнула. «Пойдем». «Все нормально?» Майор рефлекторно вытер слезы с ее щеки, удивившись, что не получил за это удара в нос или еще куда. «Нет», — улыбнулась девушка. Но будет лучше. Наверное. Глеб, ощутив безнаказанность, не убирал ладонь от ее лица. «Ребята!» – воскликнула Марфушка, спеша к ним. «Подождите!» Майор, вздрогнув от неожиданности, все же отдернул руку. «Дочка, вот, держи!» Она протянула Лизе вырванную страницу из журнала с японскими кроссвордами. Этот был почти решен. На нем несколько человечков стояли, держась за руки и глядя то ли на Луну, то ли на Солнце. Они и круг были белыми, а весь фон черным. На рамке вокруг Кроссфорда фиолетовыми чернилами были выведены очень красивые цифры с хвостиками и завитками. «Телефонный номер?» – удивилась Лиза. «Звони, если что», – смущенно улыбнулась дама. «А захочешь, так вовсе приезжай. Договорились?» «Спасибо». Девушка благодарно закивала. Она в несколько раз сложила лист и растерянно оглядела себя, не зная, куда его убрать. «Доверьте хранение ценностей профессионалу». Глеб выхватил сверток и убрал его внутренний карман мундира. «Я потом тебе отдам». «Не потеряй только!» Марфуша сурово погрозила пальцем майору. «Хотя если потеряешь, сюда просто приходите, хорошо?» «Ладно». Лиза кивнула и снова обняла женщину. «Вы аккуратней там, ребята. Ладно». «У барышни лучшая охрана!» Глеб выпятил грудь и задрал подбородок переигранно, демонстрируя мужественность. Ну, тогда я спокойна. Марфуша еще раз крепко обняла девочку и, наконец, толкнула их к выходу из станции. Лиза пару раз обернулась, удивленная жаром солнца и сухостью воздуха. Полная дама со смешной розовой помадой и похожими на леску волосами стояла в дверях, хлюпая носом и провожая охотника и девушку. Армейский джип вместе с водителем стоял все там же. В паре метров от высоких дверей метро, и всего через секунду он уже мчал их в сторону корпусов форта. А женщина еще несколько минут стояла, с тяжелым сердцем глядя на улицу, боясь выходить и решив еще немного побыть на станции. Она вздыхала и разглядывала безоблачное небо, когда сердце вдруг кольнуло. Сначала дышать стало трудно, затем невозможно. Сердце остановилось почти сразу. Уже бездвижная кровь быстро нагревалась, Кожа стекала на пол бледной кипящей жижей с волосами и кровью. Пахло сжженной плотью, которая вскоре тоже начала будто плавиться. А всего через минуту перед высокими тяжелыми дверями вестибюля метрополитена лежал в кровавой жиже полностью лишенный плоти скелет. Человек, стоявший за одной из колонн, улыбался. «Наконец-то!» – шепнул он и облизнул высохшие губы. «Долго пришлось тебя ждать!» Те немногие, кто шел в ту минуту мимо станции, украшенной колхозницами и солдатами, пара подростков, расстроенных нагоняем от родителей, занайденные в портфелях сигареты «Тройка». Женщина-курьер и пожилой мужчина, шаркающий навстречу с новой дамой сердца, держа завернутый в газетку букетик из трех крупных ромашек, ее любимых, с зеленой веточкой. Изумились необычному цвету глаз, вышедшего из метро мужчины. Все четверо заметивших его пожали плечами и решили, что это линзы, но удивились, что столь солидный мужчина решил поменять цвет глаз на фиолетовый.